с рваным носом. На втором курсе в студенчестве подрался в электричке, и хулиганы порвали ему ноздрю. С тех пор он производил впечатление несерьёзного художника, кое им являлся одраного кота. И эта дранность в сочетании с широкой известностью создавали ему шарм. Одно как бы скрашивало другое. Духовность сочеталась с приоблётнённостью. Что касается известности, то она возникла и в большей степени существовала за счёт того, что Машкин зажимали. Так теперь говорят. Факт зажима создавал дополнительный интерес, и когда его выставка в конце концов открывалась, а открывалась она обязательно, на неё бежали даже те, кто ничего не понимает в живописи, и видели то, до чего не додумывался сам Машкин. Некая скандальность необходимый фактор успеха. Машкин этого не допонимал, поскольку был не вростёнником от природы,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 20 лет назад они вместе учились в Суриковском институте, и все трое были влюблены в Наташу. Она только тогда поступила. Первым в неё влюбился Машкин и открыл её остальным. И когда он её открыл, действительно оказалось, что все остальные женщины мира грубые по отделке рядом с Наташей. После института все двинулись в разные стороны: Машкин в славу, Журавцов в ремесло, Наташев в преподавание, а он Вишняков в руководство. Ему предложили, он согласился. У него всегда ещё со школы просматривался общественный темперамент, и процесс руководства щекотал Числавия не менее, чем творческий процесс. С творческим процессом, кстати, тоже всё обстояло благополучно. Вишнегов считался талантливым художником и талантливым человеком, что ни одно и то же. Он талантливо делал всё, к чему прикасался. Наташа досталась ему, а не Машкину и не Журавцову, и никому другому. потому что в Вишнякове уже тогда отцвел лидер. Он мог повести за собой и Наташу, и комсомольские массы, и ему нравилось, когда за ним идут. У него даже лицо менялось. Он ощущал твердость духа, эта твердость ложилась на лицо, тяжелели веки. Нравилось вершить судьбы и делать добро, и встречать благодарный взгляд. Это тоже тщеславие состояться в человеческой судьбе. На собраниях и сборищах Вешняков говорил мало, больше слушал. Но стрелки компаса все до единой были повёрнуты в его сторону.